Глава тридцать вторая. Приезжает техпомощь из автоклуба, и девушке из регистратуры надо выйти встретить механиков. И я говорю ей, какие проблемы. Я пока тут п о д е ж у р ю Когда я выходил из автобуса у больницы, я заметил, что у нее на машине спущены две задних шины. Я сказал ей об этом, стараясь все время смотреть ей в глаза. На экране монитора столовая, где старушки едят на обед какую-то пюреобразную пищу разных оттенков серого. Переключатель стоит на цифре один. Слышна тихая музыка в лифте и шум текущей воды. На экране комната для ремесел и рукоделия. Там никого нет. Через десять секунд комната отдыха. Телевизор выключен.